Отработка 4. Черный договор. Предатель. Как же это больно. Когда Уминель оказался под Мордоросом, было не так больно. Наверное, потому что я мало с ним общалась. Да, знала дольше, но мы не пережили вместе каких-то значимых событий. Что касалось Ари, я действительно начала ему доверять. Я приняла его в свой близкий круг общения. Поверила в него. Идиотка! Впуталась в ту же связку, причем так скоро. Что вам нужно? Решила сразу перейти к делу. Морелл старший улыбнулся. Обаятельно и тепло. Не будь ситуация негативная, я бы поверила в его доброжелательность. Не так уж и много. Он сел в кресло напротив и расстегнул пуговицу белоснежного пиджака. Смотря, что вы можете мне предложить, «Предложить?» На аре в стороне я не смотрела, но чувствовала его напряжение. «А вас еще не сообщили спонсору?» Себанфот положил красивую длинную трость на столик перед собой. «И если вы сможете перевесить его предложение, то я могу и поменять сторону». Трость была из металла и наверняка тяжелая. Корпус гладкий и длинный. Верхняя часть выполнена в виде головы дракона с красными рубинами глаз и идеально высеченными чешуйками. Вроде и просто, но выглядело внушительно. Я прикрыла глаза и по привычке отправила зов, определяя, является ли трость артефактом. Огромная, мощная сила зазывающе запульсировала. Под плащом, лежавшим на моих коленях, материализовался свернутый посох с тафлитами. Никто из вампиров отследить его появление не мог, но я почувствовала не только вес, но и исходящий жар. Догадка промелькнула в мыслях так быстро, что даже не успела сформироваться в четкие слова. Но и без них было понятно. Передо мной на столе лежал самый настоящий посох власти. В груди начал разрастаться страх. Моррел знает, что это за артефакт? Знает, что тафлиты у меня? Знает, что если их соединить, то можно получить почти безграничную магическую власть? Не стоит так много думать сказал в ответ на мое сосредоточенное лицо вампир. Все просто. Меня не интересует всемирная власть. Я хочу только свою расу, вампиров. Так, а это уже интересно. Обычно все хотят, если и не весь мир, то какие-то земли или ресурсы. Впрочем, вампиров можно считать ресурсом. Тогда все вполне обычно. А при чем тут я? Спросила, сложив руки поверх посоха, надеясь, что он исчезнет. «У вас тафлиты, или Тайлы. С их помощью вы сможете соединить меня с артефактом крови». «Насколько мне известно, вы ведь артефактор Морел Моррелл-старший смотрел на меня серьезно. «Допустим», — ответила, не отводя взгляда. «Он знает, что у него посох власти. Начинает казаться, что не знает. Конечно, артефакты довольно легко определить и тем, кто ими не занимается, по магическому фону, например». Только вот посох власти не источал этой энергии. Я почувствовала ее только потому, что кинула зов. А сработает ли с ним обычный сканер? Великие артефакты умели скрываться. Возможно, не будь у меня тафлитов, и я бы не почувствовала его так четко. Лишаться ко мне и проверять это не хотелось. Достаточно того, что имеем. Значит, если вы хотите, чтобы я не только не сообщил о вас спонсору, но еще и отпустил скажем, даже с подарками, придется поработать. Он достал из кармана зеленый кристалл, активировал его и положил на стол. Черные нити ринулись вверх, формируя рисунок. Сначала это было черное изображение красивой диадемы, затем нити окрасились. Что за металл? Серебро? В центре крупный и очень красивый рубин. Такие камни отлично подходили для вложения весьма нехилой энергии. «Ох, и дорого же продавали артефакторские рубины, дороже обычных во много раз. Навряд ли он решил мне показать обычное, хоть и дорогое украшение. Это точно артефакт». «Что надо сделать?» — спросила я. «И какие гарантии, что вы не сдадите меня спонсору? Для начала выкрасть диадему у ее нынешнего владельца, затем, используя тафлиты, даровать эту силу мне». Пожал он плечами, будто это было не сложнее жарки яичницы. «Гарантии? Чёрный договор». «Я не вор», — нахмурилась. «Как, по-вашему, я смогу её выкрасть?» «Аренфот поможет», — посмотрел он на стоявшего в стороне вампира. «Ты ведь не против, братец?» «Я была против». «Если вы выполните договор, то вас, леди Тайла, я отпущу. А тебе, брат, отдам Саву. Всё будет прописано, ты знаешь» что я не смогу нарушить черный договор, сказал Себанфот. Я повернулась к младшему. В его глазах промелькнула боль, в с надеждой. Так вот, значит, кто отнял его любимую собственный брат. Но с чего вы взяли, что у меня получится вместить силу артефакта в вас? посмотрела на хозяина замка. Вы же не артефакт, чтобы я могла провернуть подобное. Тафлиты и не на такое способны. «Иначе бы ради них спонсор не лез на белый материк без достаточной подготовки», — уверен был в своих словах вампир. «Они не работают на полной мощности без...» — начала было. «Посоха власти?» — перебил меня мужчина и кивком головы указал на трость. «Демоны, он в курсе!» «А что вам мешает заставить меня отдать тафлиты и провернуть все самому?» — нахмурилась. «Мне в любом случае нужен артефактор, леди Тайлы. Зачем мне искать кого-то другого на эту роль?» — ответил вопросом на вопрос мужчина. «Но уж диадему можно было самому выкрасть», — вздохнула. «У оборотней!» — выплюнул он название расы. «Извольте, мне нет смысла напрягаться, когда у меня есть вы. Да и так интересней». Все равно я не понимала. Не лучше ли заполучить власть тафлитов и потом уже вершить дела дальше? «Леди Тайле, сказал мужчина, глядя на мое недоумевающее лицо. «Если я заберу эту власть себе, то приобрету двух врагов — ее и спонсора. В итоге, кто бы из них не победил, я останусь ни с чем. Мне не нужны лишние риски. Получи же я свою расу, ни она, ни спонсор этим даже интересоваться не будут, а больше во мне не надо». «Отдадите посох спонсору и попросите у него переложить силу артефакта? Все еще не был мне понятен выбор в мою сторону. Спонсор — недобрый родитель, который дарит маленьким вампирятам подарки в ночь крови, леди Тайле». Совсем немного раздражения, но проскользнуло. «Лучше я попробую с вами. А не получится, последую вашему совету». «Вот же клыкастый интриган! У меня есть время подумать». Конечно же, я соглашусь. У меня вариантов нет. Придется потом разбираться по ходу дела. Но, возможно, ко мне придут какие-то дельные мысли, и я смогу включить их в договор. У вас есть целый день на размышления. Сегодня ночью я провожу прием. Поднялся вампир и застегнул пуговицу пиджака. После него я буду ждать ответа. Разумеется, вы приглашены. А пока Аренфот вас устроит, проведет экскурсию и поможет подготовиться к приему. Он забрал посох, поклонился и вышел из комнаты в ту же дверь, из которой появился. Стоило ему покинуть помещение, посох на моих коленях исчез. Я наклонилась к столу и коснулась кристалла. Изображение поплыло, затем черные нити шустро нырнули обратно. Артефакт спрятала в карман плаща. Миан Аренфод, продолжил стоять на том же месте. Лорд Моррел поднялась со своего места. «Прошу вас более ко мне не приближаться. С обустройством и экскурсией я разберусь сама». Дверь за собой прикрыла тихо, хотя это стоило мне трудов. Из-за предательства Ари даже страх отошел в сторону. Горящие внутри эмоции обиды, боли и злости требовали как следует хлопнуть, а лучше что-нибудь разнести. В комнату меня проводил один из парочки, которые молчаливые. И хорошо, ибо к разговорам я сейчас была не расположена. Закрыв за собой дверь, оперлась на нее. Защита не сработала. В плену меня больше не держали. Деться мне все равно некуда. Вдобавок хозяин замка понимал, что я и не буду пробовать сбежать. Это бессмысленно. «Миэн, пусти меня, пожалуйста», — из коридора попросил Аринфад. Я стиснула зубы. «Предатель! Как же он так мог? Хотя чего я ждала?» Что первый попавшийся черный маг, решивший мне помочь, будет делать это от чистого сердца? Ха, не туда попала. Сама виновата, что распустила нити. А как я могла так слепо верить, что он увидел лишь часть моих воспоминаний? Да он же все считал. Просто выстроил для меня их так, чтобы успокоилась и начала доверять. Это все моя наивность. Надо не в академии с такими мозгами учиться, а в детском саду. Я была зла. Причем не на Ари, а на себя. Да так сильно, что хотелось крушить и ломать все вокруг. А лучше стукнуть пару раз по собственной неразумной голове. Когда же я чему-нибудь научусь? Как была дурой, так и осталась. «Миан, я вхожу», — сказал вампир. Силой прислонилась к двери. Конечно, мужчине со сверхсилой это не помешает, но не будет же он сразу на полной мощи деревянное полотно толкать. Поймет, что я не хочу его пускать. Миен, давай поговорим, попросил он, когда попытался открыть и напоролся на мое сопротивление. У меня выбора не было. Выбор есть всегда. Даже когда его нет, он все равно есть. А вот такие вот слова это только оправдание. Ради чего он вообще старается? Какая ему разница? Сделал дело, отдыхай. Хотя, погодите-ка, условия старшего касались и его Сава. Он освободит ее только если мы достанем артефакт, и я солью силу с ним. Но мне и так придется выполнить задание, если хочу иметь шанс на жизнь. Спонсор навряд ли бы долго со мной возился. Тогда к чему это все? Мен я правда не хотел. Голос казался надломленным. Я поэтому повел нас по кругу. Хотел обойти, не идти сюда. Да, конечно, так я и поверила предателю. «Пусти меня, я все расскажу, а ты будешь решать сама. Если захочешь, я больше никогда и близко к тебе не подойду», — продолжал Ари. «Я уже сказала, что не хочу тебя видеть. Тебе мало?» Не выдержала все же. «У него Сава, Мион. Я... хотя бы выслушай». Было почти неслышно. «Ты ведь тоже ради любимого на многое пошла бы». Он знал, куда бить. Эти слова находили отклик. Я начинала ему сочувствовать, Появилось желание понять. Я тоже любила. Любила так сильно, что иногда становилось трудно дышать. И ради моего теперь уже мужа готова отдать свою жизнь. Может быть, и Аре пришлось выбирать. И какие бы варианты ни предложили, он склонился к Саве. Я мысленно обругала себя за мягкотелость и отошла от двери. Вампир бесшумно скользнул в комнату и закрыл за собой. По стенам пробежались черные нити, защищая от прослушки. «Для начала у тебя есть пять минут, а дать ли тебе больше времени, я подумаю», сказала холодно, встав возле окна, но глядя в никуда. В довольно большой длинной комнате муравейника с серыми каменными стенами, над очерченными на полу белыми кругами, зависли в стазисах нелюди. Напротив одной из пленников стояла я, глядя, как каштановые длинные волосы двигаются, плавают, будто в воде. Сфера плотного воздуха полностью закрывала фигуру, медленно поворачивающуюся по кругу. Очень похоже на воду. Я вообще не видела таких интересных связок. Хотелось коснуться рукой, но что-то меня от этого удерживало. Она была красивой, невысокая, может, чуть повыше меня. Каштановые длинные волосы, открытые в стазисе бордовые глаза. Если я правильно поняла, в этой сфере они замирают, даже не стареют. Хотя последнее для ней людей не особо и важно, для людей — существенно. Ее поймали в эту ловушку, видимо, после дороги. Серая удобная одежда, черные массивные ботинки с тугой шнуровкой и высокой подошвой. На груди висел массивный амулет-артефакт. На пальцах парочка колец. «Но я все равно не прощу тебя, Ари!» повернулась к смотрящему на девушку с невыносимой болью вампиру. Разберемся с диадемой, освободим твою Саву, и на этом все. Разойдемся. Впрочем, не думаю, что ты планировал другое». «И ты останешься одна с Хартезом? В курсе был реальных обстоятельств дел с личем мужчина. Я буду тебе должен. Давай я помогу тебе добраться до острова двух материков. А с чего я должна верить тебе?» Пошла в сторону, разглядывая других пленников. Долг крови. Я возьму на себя долг крови, сказал Аренфот. Долг крови, долг жизни, хмыкнула. Слышала я уже где-то подобное. Даже если бы я согласилась, купол не позволит. Оставь это. Заберешь Саву и живите себе спокойно. Долг крови можно принять и под куполом. Он остался стоять там же. Ари. Я остановилась и развернулась лицом к нему, чтобы встретить задумчивый взгляд бордовых глаз. Не ври сам себе. Ни тебе, ни Саве, это не нужно. Так что давай заканчивай с этими фразами и подумай над тем, как нам добыть диадему. «Оборотни Ари, думай об оборотнях». Вампир поморщился. Тащиться к ненавистной расе ему явно не хотелось. Впрочем, несмотря на то, что я относилась к оборотням положительно, тоже не горело желанием отправляться на задание. «Мне хватило украсть булку в Тхатаре, артефакт, так еще и такой силы, это дело другое. Если поймают, придется поднять старые связи», — вздохнул вампир. «Главное, чтобы мы не пересеклись с местным княжичем». «А что с ним?» — вернулась обратно к Мореллу. «Мы с ним, мягко говоря, кое-что не поделили», — поморщился Ари. «А диадема где? Ты знаешь?» спросила, рассматривая амулет савы на кожаном шнурке. «У княжича», — ответил мужчина. Я недоуменно на него посмотрела. «И как ты предлагаешь с ним не пересекаться, если у него артефакт и требуется украсть?» спросила, скрестив руки на груди. «Не таскает же он его с собой, мен, взглянул на меня будущий подельник. «Держит в тайнике или в хранилище? Это все-таки один из рычагов давления на нас, вампиров». Это «Эдакий особо жирный рычаг». «Так чего против вас не используют? Война начнется?» Предположила аккуратно. «Нет», — Ари направился к выходу. «Артефакт под силу только вампиру». Я направилась следом за блондином, прежде последний раз взглянув на Саву. «Интересно, сколько у таких комнат? Или тут содержатся все пленники? Что-то мне в это не верится. Наверняка Себенфорд собрал куда больше народа». «Расскажи мне о нем, попросила я. «Давай в дороге», — приостановился в коридоре и поравнялся со мной мужчина. «Не думаю, что стоит об этом говорить там, где могут услышать». «В дороге так в дороге», — согласилась неосознанно подвигаясь чуть в сторону, чтобы увеличить между нами расстояние. «Значит, сейчас готовимся к приему, а после него выезжаем?» «Ну...», — протянул Аренфот, — «поспим еще. утром отправимся». «А мне обязательно идти на этот сбор?» вздохнула. «Мало ли кто там будет. Может, спонсору сдадут за награду?» «Обязательно», — ответил он. «Не сдадут». «Почему ты так уверен?» спросила, поднимаясь по винтовой лестнице. «Эх, прямо как в академии. Помнится, такая же ведет в зону тварей. И все-таки здорово было проводить время с Фааром и Ингалом. Сначала страшно, а потом очень даже весело. И наши тренировки перед домом декана а посиделки на крыше. Оказывается, я и по ним скучала. Как там наши хранители академии? Все ли с ними хорошо? Не досталось ли им при прорыве? Потому что они преданы моему брату. А даже если кто-то и захочет поменять хозяина, ему будет дороже собственная шкура. от такого не прощает, достанет откуда угодно. Ари открыл передо мной дверь, ведущую на первый этаж. Твое присутствие на приеме даст им понять, что вампирам нельзя тебя трогать. А если спонсор предложит защиту, проигнорировала заинтересованные взгляды слуг, подготавливающих замок к приему, от моего брата и она не спасет. Проверено, так что не волнуйся, убедил меня Моралл младший. Надеюсь, ты прав. Прием прошел без происшествий. Расхаживать в узком платье и на высоких каблуках оказалось неудобно, но, учитывая ситуацию, можно было это не считать. Конечно, под взглядами вампиров черного материка чувствовала себя крайне неуютно, однако никто не лез, и ладно. не отходил ни на шаг. Даже когда в центр меня вызвал его брат, он простоял рядом. Назвали меня леди Тайлы, указали на то, что трогать нельзя, помогать можно, после чего отпустили в сторонку. Когда к нам подошла вампирша с короткими русыми волосами и пригласила в кабинет Моррела, я мысленно порадовалась, что для нас прием закончился. Если уж договоры, и задание не избежать, чего тянуть? Быстрее возьмемся за дело, быстрее с ним закончим. Надеюсь. Составленный текст я читала долго. Одну половину совсем не поняла, вторую поняла смутно. Вроде меня действительно отпустят, после соединения силы артефакта с Моррелом. Также освободят Саву и снимут с нее обвинения, только неизвестно какие. Мне в подарок прилагался собственный вампир. Вот этот пункт был какой-то неясный. Это как? Охрану со мной отправят? Или что? Спрашивать постереглась. Мне совсем не нравился брат Аренфада. Даже находиться рядом с ним неуютно. Но если я налажаю, меня сдадут спонсору, Сава останется в заточении, а Ари... Ему придется служить брату сотню лет. Ого!» Передала текст младшему. Тот справился куда быстрее меня, явно полностью поняв текст, после чего без раздумий поставил свою подпись. Я так рот и раскрыла. Он настолько уверен в успехе? Да он же в случае пролета аж навек целый влетит. Пока ставила свои закорючки, испытывала стойкое ощущение что меня еще опрокинут со всем этим. Это же черный маг. Не мог он написать нормальный договор. Или я слишком о них плохого мнения. Ну, черной магией пользуются. Это же не значит, что он плохой. Что-то насчет старшего Моррела я сомневалась. Личи обещали отдать утром. В дорогу нам соберут нормальные еды и подберут одежду. Лошадей подготовят из лучших. Парочку артефактов даже Ари выдали. Еще бы план придумали, но над ним придется мучиться нам в дороге. В комнате я переоделась в выданную ночнушку, сходила умыться и хотела лечь спать, но вспомнила про кулон Уань. Она говорила надевать его на ночь. До этого как-то не до него было, а сегодня можно и воспользоваться. Может, это какой-то интересный амулет против плохих снов. Демоны его знают, точнее, сукубы. Намучившись цепочкой, все-таки закрепила подарок, затем завалилась на постель, сил не было. Глядя на подготовленную на утро склянку с успокоительным, вздохнула. Спать осталось совсем ничего, веки стали тяжелыми, и меня довольно быстро утянуло в сон. Магистр Дин почувствовал внезапный прилив слабости. До ночи еще было далеко, а его сознание вдруг резко решило, что ему пора спать. Он встряхнул головой, пытаясь отогнать сонливость. Нирк, с тобой все хорошо?» — спросила магистр Лотос, подхватывая выпавшие из его рук бумаги. Нерк. мужчина закрыл глаза и медленно начал заваливаться вперед. Дриада подхватила его, но решила не приводить в чувство. «Наверное, он слишком устал», — подумала она. «Он ведь почти не спит. Пусть отдохнет». Снился мне сон. Я стою возле огромной статуи богини в храме инкубов, где мы уже бывали с Аринфодом. Она светится мягким белым светом и дарит ощущение тепла. Я чувствую благодарность и даже радость. Я верю в нее. Верю в ее силу. Сзади раздаются шаги. Сначала неуверенные, затем их частота увеличивается. Я поворачиваюсь, но успеваю лишь заметить белую рубашку и расстегнутый черный пиджак прежде чем чьи-то руки обхватывают меня и крепко прижимают к себе. Я не боюсь. Я узнаю его запах. Прижимаюсь сильнее, обнимая в ответ. Наконец-то. Пусть даже во сне, но я могу его коснуться. Моего любимого инкуба. Моего мужа. «Миан!» Тихо выдыхает он в мои волосы. Сквозь тонкую ночнушку его пальцы кажутся горячими. Мне хочется отстраниться поцеловать его и утянуть к длинному столу возле статуи. Но я стойко отгоняю эту мысль. Сон явно вызван подарком Уань. Мало ли. Он отодвигается, опускает взгляд ниже, затем берет камень кулона и приподнимает его с моей груди, чтобы рассмотреть получше. Юв с ней долго теперь не расплатится. Его губы растягиваются в счастливой улыбке. Я удивленно моргаю. Он что, в курсе? Хотя стоп. Это мой сон. Я в курсе, значит, кто угодно во сне может быть в курсе. Привет. Улыбаюсь, глядя на него. Он еще более уставший, чем запомнившийся мне образ из зеркальной комнаты. Теперь уже и незнакомцу будет понятно. Он истощен. Ему требуется отдых. Привет. Он вновь притягивает меня к себе. Я укладываю голову на его грудь, прикрывая глаза. Как же хорошо. Как же приятно. Тебе нужно больше спать. Говорю тихо, решив представить, что это не сон, а он настоящий сейчас, рядом со мной. Даже я, попав в ловушку, легла отдохнуть. И тебе нужно. В ловушку? Мягко берет он меня за плечи и отстраняет, тревожно вглядываясь в глаза. Какую ловушку? Что случилось? Рассказывай. Ари, он... Протягиваю, не зная, как начать. Вздыхаю хмурюсь. Почему я не хочу говорить про Ари? Не хочу выдавать его даже во сне. Вот же глупое! Он меня предал, а я защищаю. Мы попали к вампиру-аристократу, который служит спонсору. Он предложил мне сделку. Спустя довольно продолжительную паузу нахожу слова. Что за вампир? Какая сделка? Инкуб старается скрыть напряжение. Морел. Цежу сквозь зубы. «Себенфорд Моррел?» — уточняет он. «Да?» — отвечаю, хмурясь. «Снимен, будь крайне осторожна. Лишнего не говори. И внимательно слушай, что говорит он. Моррел легко переворачивает фразы в свою пользу. Явно неплохо знает вампира Инкуб. Я подписала черный договор. Мне необходимо выкрасть диадему, а потом слить силу артефакта с Моррелом. Рассказываю, не представляя себе, как такое возможно. Тогда он меня отпустит. Если договор составлен правильно, он действительно тебя отпустит. Только вот... Если я правильно понял, о какой диадеме речь, нельзя давать ему такую власть. Нельзя сливать с вампирами, — говорит задумчиво. Но если выбор будет стоять между ним и спонсором, выбирай его. А если между тобой и вампирами — себя. Так как же я такое сделаю? В изумлении смотрю в его серые глаза. «Слить артефакт с живым? Это разве возможно?» «С тафлитами в посохе власти возможно», — отвечает мужчина. «Он уже некоторое время владеет таким посохом. Я в курсе». «А что это за артефакт? Я не поняла, как он работает». Опускаю взгляд ниже, чтобы рассмотреть рисунок губ любимого мужа. «Это вампирская связка. К ней привязаны вампиры. Если влить ее в морло, он станет хозяином всех вампиров мира». Нирк смотрит, чуть хмурясь. «И... Веркхары тоже? И белых вампиров?» Спрашиваю, поражая силе диадемы. «И белых тоже?» В ушах гудит. «Стоп! Откуда все эти знания?» «Я такое придумать не способна. Разве это не просто сон?» «Я правда здесь», — понимает он все по моему взгляду. «Меня вырубило, когда я принес найденные зацепки лотос. Хорошо она будить не стала». Лотос. Я встряхиваю головой, отгоняя лишние сейчас мысли. Не до этого. А смыслю потом. Сейчас важнее морал и диадема. Нерк прав. Отдать всех вампиров цена меньше, чем отдать тафлиты спонсору. Но я... Шанс ведь выбраться останется. И я выберу не то, что велит Нерк. Не смогу сотворить такое с целой расой. Миан, не думай о вампирах. По выражению моего лица инкуб все видит. Потом что-нибудь с этим придумают. Я не могу. Если я это сделаю, это ударит по Денми. Я не хочу терять еще и его. Тихо. Пауза. Немного напряженная, даже болезненная. Наверное, ты много о нем думаешь. В голосе преподавателя нет неприязни. Конечно, я понимаю, что он имеет в виду магистра Элана. Он мертв из-за меня, Нирк. Я виновата в его смерти. Нет, родная, твердо. Ты ни в чем не виновата. Не нужно терзать себя. Мы разлучены тоже из-за меня. Чувствую, как наливаются слезы. Я столько натворила. Мен, послушай меня. Он аккуратно берет мое лицо в ладони и пронзительно смотрит в глаза. В том, что случилось, нет ничьей вины. А если ты хочешь найти виноватого, так виноваты мы все. И в первую очередь я. Но я...» Он наклоняется и целует меня, не дав сказать. Мне хочется притянуть его ближе, но внезапно тяжесть усталости наливается сильнее. Нерк чувствует это и отстраняется. «Я люблю тебя, родная. Потерпи немного. Я найду тебя, где бы ты ни была, слышишь?» — шепчет он. Мои веки смыкаются, и наступает темнота. Открыв глаза в спальне замка Себанфада Морела, я простонала. «Демоны! Я же забыла рассказать про конверт от спонсора!» Сев на кровати, аккуратно расстегнула цепочку и уложила кулон на руку, глядя на необработанный кусок камня. Мысленно поблагодарила богиню инкубов, жрицу Юлирь и Уань за тот шанс, что они мне дали. Я не могла представить, как эта вещица позволила не только связаться во сне на расстоянии, но еще и сделать это через купол защиты. Но это очень и очень многое мне дало. Теперь я понимала, что могу связаться с любимым. И если не ошибаюсь, нужно будет аккуратнее выбирать время, ибо его там тоже вырубит. Когда сюда приходит ночь, там начинает править день. Спрятав кулон в потайной карман костюма суккубов, я подошла к тумбе. Взяла склянку, откупорила крышку и выпила содержимое. Укол вины за то, что глушила чувства и мысли о Мэте, проигнорировала и отправилась умываться. Пора было приводить себя в порядок. Сначала дело, потом скорбь. Эйфория и ощущение силы от встречи с нергом быстро выветрились. Организм вспомнил, что спал всего пару часов. Спустя час я начала чувствовать себя разбитой. Болела голова, ныло тело. Хотелось обратно в постель. Уж если не посплю, хотя бы получше буду себя чувствовать. А то это мерзкая слабость. Мент, ты ведь не думаешь падать с лошади?» уточнил у меня Аренфот, уже видевший меня в подобном состоянии. «Не думаю», — с трудом залезла на высокую белоснежную кобылу. «А там уж как получится». Мне поправили ауру. Поставили пару стандартных печатей, чтобы в дороге не возникли вопросы о ее чистоте. Теперь официально я была жителем чёрного материка. Правда, печати не соответствовали документам, но при первом последнее могли и не потребовать. Хартес сидел на своей такой же снежной лошадке, когда мы подошли. Он был в зол и явно старался сдержаться и не наговорить чего-нибудь. Ещё бы! Лич скотина ждал, что нас сразу вручат спонсору, а не дадут шанс этого избежать. И что же мне с ним делать? Может, упокоить? Помнится, Дэнми рассказывал мне что-то насчет вот таких наглых, не желающих нормально служить хозяину личих. Им необходимо в приказном порядке рамки ограничивать, но только требуется составить предложение правильно. У меня с этим проблемы, значит, надо выбрать что-то другое. Что? Что-то же должно быть, если я выживу. Стоп. Когда я выживу, попрошу записать для меня парочку таких приказов. «Вызубрю так, чтоб подними ночью от зубов отскакивала». Конечно, я могла, например, запретить ему говорить и пользоваться магией. Тогда в случае опасности он не поможет. А если разрешить в крайнем случае, так он и крайний случай извратит. Не подходит. И посоветоваться не с кем. Я вздохнула и почесала щеку, где метко чертила порез Мэтта. Помимо нее нехило зудела в груди, куда в кельпе вошел кинжал. С чем это было связано, я не знала. Да и началось около получаса назад. Потоки, может, перестраиваются. Или это проклятие что-то ворочает. Жуть как неприятно. «Да оборотни отсюда довольно далеко», — сказал Ари. «Благо погода хорошая. Может, с относительным комфортом доберемся. «Ага», — протянула не особо желая с кем-то общаться. Настроения не было. еще бы. Ехать с двумя предателями как-то не располагало к хорошему состоянию духа. И пусть Ари сделал это ради любимой, что остановит его от очередного подобного же решения. Не стоит доверять. Ох, не стоит. День сменялся днем. Мы мало разговаривали, много времени проводили верхом и медленно приближались к оборотням. Днем мучила сильная жара, приходилось снимать плащ. Впрочем, кроме нас на дорогах никого не было, а при въезде в очередную деревню, Я неизменно накидывала глубокий капюшон, стараясь скрыть метку. Рисунки на щеке и на груди продолжали периодически чесаться, то сильнее, то слабее, доставляя довольно сильный дискомфорт. Стащив из библиотеки вампира нехилый томик по стандартным черным связкам, я изучала их в дороге, отобрав для начала несколько щитов. Конечно, особо сильные не выбрала, но и средненький щит часто мог уберечь. Маги далеко не всегда пользовались самым сильным и сложным. Зачем зазря резерв тратить? Теперь, когда поняла, что Аренфот в курсе всего, мне не нужно было прятаться при изучении связок. Я в открытую тратила на это почти все время. Щиты, щиты, немного ударного, опять щиты. Я продолжала размышлять над тем, что делать с Хартезом. Да, оборотни, как сказал Ари, находятся под ее влиянием. И навряд ли Лич будет там что-то устраивать но стопроцентной гарантии это не давало. Мен, позвал меня Морл, когда мы остановились возле развилки. «У нас есть два варианта пути. Первый — обходной через парочку деревень. Эдак дня на три растянется. Второй — по прямой, но через кладбище вампирисов». «Честно говоря», — посмотрела на блондина. «Я уже устала от дороги. Быстрее доберемся, будет лучше. А ты как думаешь?» «Ну, а кладбище слухи разные ходят». «Все ездят через деревни», — протянул Моррелл. Я посмотрела на одну дорогу, затем на вторую. И правда, левая была в, так сказать, рабочем состоянии, а вот правая медленно исчезала. По ней навряд ли кто-то ездил. А что за слухи? — напряглась. Я уже не боялась нежити, но мало ли. Говорят, там вампирисы есть поднятые. Типа они были так злы на обращавших их вампиров, что даже упокоиться не смогли припомнил спутник. Пф! закатила глаза. Ну знаешь, это не удивительно. Нормально, потому что обращать надо, а не делать из людей вампирисов. Я бы и при жизни голову откусила, не дожидаясь смерти. Ну это уже не ко мне претензии, хмыкнул блондин. Я никаких вампирисов не создавал. И что? Думаешь, опасно туда соваться? Решила вернуться к проблеме. Я думаю, что это все бред. «Ну, будет там парочка оживших вампирисов, Не упокоим что ли?» Он провел рукой по волосам, убирая мешающие пряди. «На крайний случай натравим на них твоего лича». Я посмотрела на Хартеза. Тот кинул раздраженный взгляд в сторону вампира. «Ну ладно, с парочкой справимся. Совсем не хотелось мне идти в обход». Кладбище было большим и огражденным красивым металлическим резным забором. Двустворчатую калитку Ари открыл магией, затем первый въехал на территорию. Тихо, ухоженно и довольно темно. Старые высокие деревья переплетались ветвями вверху, закрывая отсадящегося солнца. Пришлось подвесить несколько светлячков, чтобы осветить путь. Дорожек не было. Аккуратные могилы, неплохо сохранившиеся надгробья и сочная трава. Правда, как бы внешне это не выглядело, Мертвая земля ощущалась стандартно неприятно. Я собрала свою стихийную магию, так сказать, в кулак, закрывшись, чтобы не чувствовать в дальнейшем еще большей депрессии. Куда мне я и так на успокоительном и головной боли? И вовсе не страшно. После того случая, когда присоединилась к Денме по упокоению нежити, стало спокойно. Нет, конечно, комфортно время на кладбище не провести, по крайней мере, мне, но уже в обморок не стремилась. Да и эмоций особо не было. Просто не очень позитивное место. «Хартес, ну как тебе среди своих? И откуда во мне столько язвительности?» «Потрясающе!» Куда более ядовито проговорил он. «Не волнуйся, скоро узнаешь, что это такое. Ты бы за языком следил», — холодно сказал вампир. «Помни, с кем разговариваешь». «Не свои клыки, куда не просят», — зло ответил на это Лич. «Да я тебя...» — начал было морел «Так, мальчики», — строго сказала я, — «давайте не здесь. Да и, Ари, можешь его хоть всего исколотить, он же боли не почувствует. Это бессмысленно. Кроме физической боли еще полно способов», — ответил вампир, но лезть к Хартезу больше не стал. «И ты заткнись», — велела бывшему черному элементалю земли, когда он раскрыл рот. «Хватит уже. Если не хочешь опять надолго замолчать, действительно следи за своим языком». И я надеюсь, ты понимаешь, что вытворишь еще немного, я правда тебя упокою. Даже у моего терпения есть границы, сказал это серьезно, без тени сомнений в голосе. Личу это не понравилось, он нахмурился, раздраженно повел плечом и отвернулся. Дальше мы пересекали кладбище в напряженной тишине. Кстати, и про его выходку я нергу забыла рассказать. Интересно, что бы он сказал, упокоить его или потерпеть? Ничего не происходило. Мы спокойно двигались по заросшей дороге, на всякий случай держа нити наготове. Я решила использовать стандартные некромагические связки, надеясь, что в плане некромагии они сработают без особых изменений. Они сработают, узнаю по факту. Ты уверен, что об этом месте слухи ходят? Спросила у вампира, настороженно относясь к тишине вокруг. Да, уверен, ответил он. Говорят, главное перейти его до заката. «Поэтому мы сунулись сюда вечером?» Возмутилась. «У нас еще достаточно времени», спокойно сказал блондин. Но кладбище все не заканчивалось. Прошел час, я начала беспокоиться. Прошел второй, нервы отозвались головной болью. На третьем село солнце. Мы редко переговаривались, не желая нарушать угнетающую тишину. «Ну его, мало ли что!» Спустя еще час я была вся как на иголках. «Миан, кажется, у нас проблемы», — сказал Ари. «Да ладно!» — не сдержалась. Вампир остановил лошадь и указал мне на одно из надгробий с его стороны. «Я его уже видел, точно видел», — нахмурился мужчина. «Ты уверен? Тебе не могло показаться?» — разошлись по телу мурашки страха. «Я уверен». «И это уже даже не второй раз!» — повернул он ко мне свои напряженные бордовые глаза. «Демоны!» — выругалась крепче, перехватывая поводья. Появилось желание либо сорваться в галоп, либо бросить все и забраться на дерево. Плохая идея была сюда соваться. Ох и плохая. «Ладно, пора признать, что мы ходим по кругу!» Аренфот достал из кармана несколько браслетов и протянул их мне. На всякий случай, это связка высокого уровня. Разрываешь, кидаешь во врага, а там нити свяжут, до да кого достанут. У нас их всего шесть, так что лучше не использовать понапрасну. Еще есть парочка отвлекающих и один на смерть. Отвлекающие это какие? Шустро надела три браслета на левую руку. Такой же, как у Харборна использовали. Следом клыкастый протянул мне кристалл. «Его береги пуще связывающих. Оставим на... крайний случай». «Кстати, об этом...» Спрятала в потайной карман плаща еще один артефакт. «Как мы диадему красть будем? Может, вора нанять?» «Ни один не согласится на такое дело», — поморщился вампир. «Если схватят, казнят. А не схватят, так по всем оборотням разойдется. Значит, потом найдут и казнят». «Ну, отлично просто...» — ответила я. — И что делать, если ни один из вариантов не устраивает? — Надеяться, что никто ничего не заметит, — сказал блондин. — Да мы даже не... Начала было. Руку начала жечь. Я убрала ее от поводьев, и в ту же секунду в ней появился сложенный посох. — Это еще что такое? Я его не призывала, никаких эмоций сильных не испытывала, опасности не было или... Земля дрогнула. Вампирские лошади продолжили спокойно стоять, приученные в отличие от обычных. Рядом выругался, судя по интонации, на неизвестном языке Аренфот. Хартес подъехал ближе, чтобы я оказалась между ним и вампиром. Как бы он меня не хотел в конечном итоге видеть мёртвой, сейчас моя смерть равнялась его. Первая прорвавшаяся вверх рука выглядела обычной для вампириса. Ни на вид разложения не было, ни на запах. Следом выбираться на поверхность продолжили такие же свежие мертвяки. Если бы не магия и уверенность в том, что это трупы, их можно было принять за вполне себе живых вампирисов. «Бежим?» — предложила я. «А толку?» — нити над рукой Моррала шустро переплетались. «Мы все равно сюда же и вернемся. Надо понять, в чем дело». И желательно, пока нас не сожрали, начала магичить и я. Ох, надеюсь, получится и с чёрной магией. Быстро закончив с привычной некромагической связкой, прикрыла глаза. Вылезали у мертвее медленно, явно никуда не торопясь, и у меня было время изучить пространство. Надо найти то, что нас удерживает. Какие-то же следы магии должны быть, даже если нити спрятаны. Знать бы, где искать. А-а! прошелестел голос одного из вампирисов. Я открыла глаза и поняла одну удивительную вещь, заставившую мои глаза округлиться. Я не боялась. Совсем. Ни капли страха. Но я же... Я должна была среагировать на вампириса. Или это потому, что они мертвы? Да, наверное. Они ведь больше не вампирисы, а нежить. Оглядевшись, поняла, что нас окружало по меньшей мере Пара десятков свежеподнятых крылатых. И все они смотрели на нас недобро. Некоторые даже скалились. «Здравствуйте!» Жизнерадостно ляпнула я, будто это могло помочь. «Мы вот тут мимо проезжали, а что-то дороги найти не можем. Не подскажете?» Ари посмотрел на меня, как на идиотку. Нашла с кем болтать. Хартес закатил глаза и покачал головой, будто я была величайшим позором их компании. «Ну-ну!» Мы вот-вот трупы, надо же хоть что-то делать. Вампирисы начали медленно наступать, сужая кольцо. Из могил народ продолжал пребывать. А у меня друг есть, вампирис. Нервно продолжила попытки наладить контакт. Фаром зовут. Надежда на связи не оправдалась. Мертвые глаза медленно разгорались красным. Миан, не лезь на рожон, мы сами разберемся. Судя по тону, Аренфот не был уверен в своих силах. Я подняла руку и активировала контрольную нить, разворачивая посох. Нельзя было пользоваться тафлитами, но на крайний случай ничего не останется. Видимо, почувствовав магию камней, мертвяки вцепились взглядом в оружие и ощерились. Затем сделали шаг назад. Дороги назад у вас нет, Сзади пробирался особо несвежий вампирис, чье разложение заставило подступить комок к горлу. «А уж запах! Ваш путь завершен!» «Не так я себе представляла конец жизни! Ох, не так!» Один из вампирисов сзади бросился в мою сторону. Хартес молниеносно спрыгнул с лошади и с силой его отшвырнул. Дымка черной магии кружилась вокруг его на вид здоровых рук. Ари не стал ждать следующего и отправил в сторону черную некромагическую связку, в полете, разворачивающуюся еще больше. Задевших отшвырнула и обездвижила. Я знала подобное плетение. Надолго это их не задержит. С другой стороны и сзади держал оборону лич, использующий свои преимущества высшей нежити и мою энергию на полную катушку. Мне же приходилось с высокой скоростью сплетать то, что знала и отправлять вперед. Привычки колдовать подобное у меня не было, поэтому я тормозила и периодически подпускала кого-то ближе. Посох силы впечатывался в мертвое тело, а опущенные на него нити придавали силы, позволяя мне хотя бы недалеко откинуть нежить. Они не обладали магией, поэтому шанс у нас был. Конечно, мы понимали, что недолго сможем отбиваться, их слишком много, Первые не смогли зацепить сильно, но за ними придет вторая волна. Очередной пропущенный мертвяк полоснул когтями по моей ноге. Я даже не успела испугаться или приготовиться к боли. Символы на одежде инкубов засветились, и, посмевшая ударить меня рука, частично распалась в прах. Затем я посохом отшвырнула недоумевающую нежить следующего на очереди. Но даже с такой защитой, которую я никак не ожидала, не было безопасности. Меня с силой дернули за ботинок. Полет с лошади был недолгим. с ногой отпихнул очередного вампириса и успел поймать, после поставил на землю. Рядом от боли заржала лошадь, по крупу которой прошлись когти вампириса. «Миан!» — услышала я крик морла где-то в стороне. «Камни! Используй!» «Мы не справимся». Я понимала это, осознавала четко оставался только один выход. Взмахнув посохом, я собиралась было его опустить, как вдруг нежить заревела и начала склоняться к земле. Впереди появился просвет, и луна удивительно ярко осветила дорогу. Не сговариваясь, мы вскочили на лошадей и понеслись вперед, перепрыгивая гнущихся к земле вампирисов. Посох предсказуемо исчез. Мчались мы на всех парах еще долго, лес остался позади, Дорога влилась в другую, крупную и объезженную, а мы продолжали гнать лошадей во весь опор. Прижавшись ниже, я почувствовала что-то горячее и мокрое на крупе лошади. Перехватив поводья, дернула их на себя, чтобы животинка остановилась. Она встала на дыбы, и я свалилась назад, больно ударившись пятой точкой, а потом и спиной. Ари и Хартес остановились не так резко и дальше по дороге. Лошадь опустилась несколько раз, громко профыркала, после чего вроде успокоилась. Я поднялась, игнорируя боль, подвесила светлячок и подошла к ней. «Прости меня, моя хорошая», — причитала, разглядывая глубокие длинные полосы от когтей нежити, из которых сочилась кровь. «Я так испугалась, что совсем про тебя забыла. Прости, пожалуйста». Мен, в чем дело?» Первым вернулся Ари, легко спрыгнул на землю и подошел ко мне ее нежить достала и я не уверена что только ее надо проверить лошадей у нас есть что заживляющее спросила аккуратно поглаживая раненую животинку для нас есть ответил он немного вампир тоже зажег светлячок и пошел проверять свою белоснежную красавицу почему только для нас подняла на него взгляд Аринфод повернулся ко мне На его лице и плече красовались подобные же полосы. «Потому что задело не только лошадей, морщился он от боли. Я не знаю, как ты нас оттуда вытащила, но очень вовремя». «Я?» Открыла было рот сообщить, что ничего не делала, но остановилась. «Пожалуй, не буду ничего говорить. Мало ли». «А регенерация?» — спросила, нахмурившись. «Все силы потратил». Если бы меня полоснуло нежить, сработала бы, но среди них были и живые вампирисы. А следы от их когтей моя регенерация быстро не залечит, ответил мужчина, повел плечом и поморщился. Но я же не испытывала страха. Разве это не означало, что живых вампирисов там не было? В то же время от нежити регенерация сработала бы. Однако я лично видела глубокие порезы на коже Аренфода. Хартес позвала приблизившегося Лича. «Найди место для ночлега. Используй сверхскорость». «Ищи место рядом с рекой. Она где-то неподалеку», — сказал Моррел. «Да, и поживее», — добавила я. Лич ушел выполнять задание. На его реакцию с наверняка выраженным недовольством смотреть не стала. Подошла к вампиру и приблизила светлячок к его лицу. «Чего тебе?» отвернулся он когда я попыталась рассмотреть раны не вертись сказала требовательно аренфот вздохнул потом все же подставил задетую половину лица рваные царапины кровоточили в нескольких местах виднелись небольшие кусочки земли и травы надо было промыть раз уж регенерация так легко не справится придется помочь здесь недалеко есть река напомнил морелл Я аккуратно коснулась его щеки, но он зашипел от боли. «Отлично, а то как бы инфекцию не занести. Если твоя регенерация сейчас не работает нормально, стоит отнестись серьезней», — перешла на плечо. «Демоны, ари!» «А вот тут уже не царапины. Как же он терпит такую боль? Ведет себя так, будто не у него до костей чьи-то когти добрались». Выглядело жутко. «Не кричи», — попросил напряженно. Я обезболил пока что. Самого себя это редко выходило сделать нормально. И я была уверена, ему все равно больно, но интенсивность ощущений понизилась до терпимого уровня. «И что же делать? На такую рану нам хватит заживляющего?» — посмотрела на вампира. «Не хватит», — Моррелл вздохнул. «Вдобавок лошади нам нужны. Используем то, что есть на них, а я поищу кого-нибудь, кто подойдет мне по крови». Только она сможет запустить регенерацию в этом случае. Кровь. Ему нужна кровь, и моя отлично подходила. А еще это именно он привел меня к своему брату. Предал. Так почему я уже готова отдать свою кровь? Я слишком добрая. Ищу хорошее даже в тех, в ком не стоило. Например, в Хартезе. Боюсь, такое отношение может привести не к лучшим последствиям. «В то же время сейчас я Аре нужна. Он не упустит шанс попытаться освободить Саву. Я бы держалась за такое, и неважно, с кем бы пришлось работать. Ради нерго готова была хоть на самого спонсора пахать». «Можно ли как-то ограничить чтение вампиром? Спросила, взяла поводья и повела лошадь дальше по дороге медленным шагом. «Можно, но под таким куполом подобные связки не сплести», — ответил он. «Класс!» Если я решу дать ему свою кровь, он еще чего-нибудь высмотрит. Что-то меня это не радовало. Не переживай, найду какое-нибудь животное. На запуск регенерации хватит, — сказал Клыкастый. Да, так будет лучше. Не быстро сработает, но для меня безопаснее. Нашел, вернулся Хартес и забрал свою лошадь у морла. Здесь недалеко. Отлично, веди, — велел вампир. Заходить в очередной лес было боязно. Не хотелось опять напороться на какое-нибудь кладбище. Поярче настроив светлячок, подвесила его на некотором расстоянии и прикрепила к себе, чтобы двигался и не пришлось перемещать самой. Деревья стояли довольно далеко друг от друга, и мы без проблем проходили с лошадьми. Земля чистой силы откликнулась на проверку. Не было тут никакого кладбища поблизости, можно успокоиться. Если бы не твои камни мы бы оттуда не выбрались, — сказал Ари, стирая пот со лба. — Да, нам повезло, — ответила тихо. Мысленно же вернулась к произошедшему. Это точно сотворила не я. Даже если бы посох сработал, я бы это поняла. Но Тафлиты не были задействованы. И нежить точно среагировала не на них, иначе бы реакция пошла еще раньше, ведь оружие явилось еще до них. Тогда что случилось? Ночь в полном разгаре, нет ничего препятствующего нежити. Но что-то же на них воздействовало. Я почесала щеку, где метка, потом потерла через одежду место попадания в мыта кинжала. Да что ж такое-то? Опять чешется. Даже жжет. Хотелось до крови тереть кожу. Боль сейчас казалась приятнее, чем столь сильный зуд. Хартес нашел неплохое место у реки. Я велела ему заняться лошадьми, а сама указала Ари на бревно у воды. Вампир отрицательно помотал головой и начал раздеваться. «Эй, ты чего делаешь?» — спросила удивленно. «Лето, вода теплая, сказал он. «Искупаюсь. Хочу избавиться от этой жуткой вони и постирать одежду. Тебе тоже советую». «Спасибо, я подумаю», — ответила. Отвернулась, когда он уже избавился от верхней одежды и принялся за ремень штанов а то, чего стоять и смотреть. Вот если бы это был мой инкуб. Фантазия подкинула одну картинку жарче другой. По телу прошлась волна жара. Затем усилием воли я заставила себя успокоиться. Явились мысли о том, что магистр Дин далеко, и, если уж честно, не факт, что смогу его увидеть вживую. Уверенности в том, что до этого момента удастся дожить, не было. Стало очень грустно. Как мне хотелось все это прекратить. Оказаться рядом с мужем. Спрятаться в его объятиях. Мой любимый нирк И забыть. Забыть все, что терзает душу. И как бы это ни было неправильным, ненадолго забыть о Мэте. Передохнуть. Стряхнув головой, решила заняться делом. Нечего раскисать, надо отвлечься на работу. Хартес уже снял с лошадей снаряжение, и успел их как следует осмотреть. Задело всех трёх. Выбрав ближайшую, я повела её к берегу, не поворачиваясь к вампиру. а его присутствие оповещал лишь плеск воды. Не представлю, насколько ему сейчас больно принимать водные процедуры с такими-то ранами. «Хартес, достань полотенце, пожалуйста», — попросила Улича. «И займись второй лошадью». Дальше мы смачивали ткани, аккуратно промывали раны. Вампирские красавицы фыркали, но терпеливо стояли, хорошо обученные. Прежде чем использовать заживляющее, я отправляла свою энергию, чтобы хотя бы немного уменьшить размер бедствия. Глаза решила не закрывать, дабы не перекинуться в призрачное, как тогда с волчицей. В итоге смогла помочь довольно сильно, удивленная собственными увеличившимися способностями. Раньше моя малая друидская кровь справлялась куда хуже, Может, это из-за того, кем я стала? Черным магом. И взять тех же вампирисов? Они там были, но я не боялась. Я что же, правда стала сильнее? Это явно не из-за тафлитов, ведь с Фааром они мне не помогли. Тогда что? Черная магия? Проклятие? Интересно. Аренфот переоделся в сменные штаны и не стал накидывать рубашку. Мокрые вещи развесил на низких ветвях дерева. Немного бытовой магии использовал, но не до полного высыхания. За ночь досохнет. Когда Ария закончил с костром, он подошел ко мне, забрал из рук бутылочку с заживляющим, которую я только успела достать, и всучил полотенце. Я вопросительно посмотрела на него. «Я сам закончу», — сказал он. «Иди искупайся». «Спасибо», — ответила, глядя на кровавые полосы. «Не переживай, заживет». Слабо улыбнулся мужчина, увидев мой взгляд. А вот без лошадей нам не обойтись. Я за предателей не переживаю. Хмыкнула и ушла к воде. И не подсматривай. Хартес, тебя это тоже касается. Светлячок притушила и отправилась дальше по берегу. Не раздеваться же при них. Искупаюсь немного в стороне. Обычная живность мне, как элементалю земли, не страшна. А с другими тварями я надеялась не встретиться выбрав большое нависающее над водой дерево скинула одежду и повесила на толстую ветвь погода была по дневному теплая несмотря на глухую ночь остановившись у самого края глубоко вдохнула свежий воздух и шумно выдохнула лунный свет играющий на тихой водной глади отражающий звездное небо подобно огромному природному зеркалу шелест листьев от которого я уже успела отвыкнуть. Постоянно витая в мыслях. И сильный, насыщенный запах хвои стоили того, чтобы позволить себе немного расслабиться и искупаться. Коснувшись стопой воды, удивленно отметила, что она очень теплая. Ого! А обычно речки куда холоднее. Возможно, рядом магический источник, сила которого имела интересный эффект нагрева. Учитывая легкое течение и совсем легкий ветерок, тепло держалось. Впрочем, я не знаток особенностей рек, поэтому с уверенностью говорить не могла. Обычно долго заходила в воду, но сейчас комфортом прошла сразу по подбородок. Какое же это было наслаждение! А какой песочек приятный! Ох, соскучилась по такому! Захотелось отправиться в дом Нерга у моря и вдоволь наиграться в морской воде. Вспомнив, как мы плавали там, решив немного отдохнуть, грустно улыбнулась. Как же я его тогда стеснялась, но одновременно с этим мне безумно нравилось. То, как он на меня смотрел, и находиться с ним наедине для меня было волшебно. Я зевнула, чувствуя усталость. Надо бы поспать. Как бы замечательно тут ни было, стоило поспешить. Быстро окунувшись, вынырнула обратно, проводя руками по волосам. Немного очищающей магии, даже с черными нитями, у меня наколдовать вышло. «Миан!» услышала чей то шепот беги из воды вылетела со скоростью эльфийской стрелы вытерлась и оделась так же быстро сердце колотилось как бешеное самое страшное в этом было то что мне почудился голос Мэта. кажется у меня поехала крыша в воде раздался плеск затем из нее показалась змеиная голова и длинная крупная диаметром не меньше метра тело твари она хищно оскалилась и издала звук, похожий на слишком громкое шипение. Голубая бронированная шкура, подобная драконьей, искрилась в лунном свете. Шипы на голове и по загривку начали расти и заостряться. Я сделала шаг назад и споткнулась о корень дерева, плюхаясь на пятую точку. Земля смягчила падение, поэтому больно мне не было. Да и не до этого. Сейчас во мне царил страх, а в голове билась мысль. беги! Тварь еще раз зашипела и резко кинулась ко мне. Я схватила полотенце и кинула в ответ, затем перевернулась, поднялась и помчалась подальше от воды, на всякий случай бросая назад еще и какое-то толком недовязанное плетение. Далеко не убежала. Наверное, решив сначала поиграться с жертвой, огромная голова сбила меня сбоку. Шипы с силой ткнулись, но не прорезали ткань одежды. За ту часть, которую зацепила кисть, Болезненным огнем спорола кожу. В полете я перевернулась и упала на бок, лицом к месту, где бежала ранее. Огромнейшая змея частично вылезла из воды, наклонилась ближе ко мне и яростно зашипела, оскаливая огромные желтые клыки. «Хартес!» — закричала я. Следующую связку сплела, не задумываясь, сработает ли она с черной магией. Нити столкнулись с мордой твари. Существо заревело и запрокинуло голову. Чешуйки, встретившие магию, потемнели, но остались целы. «Ах ты, зараза!» — неожиданно для себя разозлилась. Подскочив, увидела прибежавших лича и вампира. Первый выдрал из бедного дерева ту самую крупную ветвь и со всей силы попытался вонзить ее в тварь. Чешуя не поддалась. Ари бросил в сторону головы очередную связку, и она легла поверх огромных желтых глаз, ослепляя. Я же закончила плести свое и направила нестабильное, судя по крупной дымке, нечто в огромную змею. Предполагаемое обездвиживание, которое должно было распределиться по телу змеи, с треском развернулось, чудом не задела Ари, двигающегося ко мне, после чего окутала тварь. Нити пылали черным, жались к чешуе и совсем не ограничивали движений. Вампир рукой приобнял меня за талию и отодвинул дальше. Громкий рев слышно было наверняка еще с дороги, Извивающееся с огромной скоростью тело, задевало и ломало ветви деревьев. Связка работала совсем не так. Через пару секунд, за которые мы не решились что-то сделать, наступила удивительная тишина. Огромная шипастая голова упала всего в метре от нас, Затем тварь последний раз шумно вдохнула и выдохнула. «Ты ее убила?» — удивленно донеслось от Моррелла. «Это что за плетение?» «Я хотела обездвижить», — призналась, сглотнув. Слепящие нити высвободились легкой волной энергии в воздух, открывая вид на потухшие желтые глаза. «Меня только так не обездвиживай, пожалуйста!» Попросил вампир, не ожидав такой мощи. И все-таки в будущем стоило быть аккуратнее. Кажется, белые плетения под черным источником работают совсем по-другому. Она точно мертва? спросила я, игнорируя громко бьющееся под горлом сердце, находясь в шоке. После тебя уже не поднимется, ответил блондин. Мен, да ты зверь? У меня вырвался нервный смешок. Вода с волос капала на одежду, но непромокаемая ткань не пропускала ее дальше. Ох, как же мне повезло с этим подарком из храма инкубов. Даже когти вампириса и шипы змеюки не прорезали. Вспомнив о последнем, почувствовала пронзающую боль в руке. В глазах потемнело, а тело бросило в жар. Сердце, вместо того, чтобы успокоиться, продолжало биться с высокой скоростью. «Гадина ядовитая!» — сказал Ари, подходя ближе к морде, И рассматривая тварь вблизи, хорошо не задело? Задело. Протянула, ощущая, как сознание медленно уплывает. Ты не чувствуешь? Я имела в виду запах крови, моей крови. Вот демоны! Увидел мою руку вампир. Тащи сюда сумки, велел он Хартезу. По его тону Лич понял, что дело плохо, поэтому нагло выкачал из меня энергию на сверхскорость и скрылся. Меня повело в сторону. Вампир успел подхватить заваливающееся в бок тело. Он приговаривал что-то, но из-за появившегося в ушах звона я его не слышала. Жар от руки растекся по телу, казалось, что он выжигал все на своем пути. Отключиться мне не дала болезненная пощечина от Ари. «Терпи!» — рявкнул он. Я смотрела в его горящие красным глаза. Пляшущие темные пятна закрашивали картинку вокруг поэтому мне начало казаться, что кроме его лица ничего не было. Хотя я прошла углубленный курс по ядам, о такой твари и ее способностях не слышала, но по воздействию понимала, если ничего не сделать, то жить мне осталось недолго. Как же глупо умереть после того, как сама же ее и сразила. Усадив меня на землю, Ари принялся рыться в принесенных личим сумках. Хартес сел сзади, чтобы я оперлась на него. Он удивительно аккуратно придерживал меня за плечо, не позволяя опять завалиться на бок. И я в который раз подумала. Он не мог родиться таким злым. Кто-то сделал его таким. Первую порцию очень горького зелья проглотила с трудом, чувствуя онемение в горле. Вампир придерживал мою голову и все время твердил, чтобы не отключалась. А мне очень хотелось рухнуть в небытие, лишь бы больше не чувствовать этот адский жар. Создавалось ощущение, будто я стояла в огне. Каждая клеточка тела выла и вибрировала, перегруженная ядом. Сердце зашкаливало, а легкие с трудом распределяли малоподаваемый воздух. Я будто разучилась нормально дышать. Несмотря на затуманенность сознания, перед глазами всплыла картинка из прошлого стоящий в ритуальном кругу Нирк, из которого пытается вырваться демон. Он тоже горел. Ему было так же больно? Следующая жидкость показалась ледяной. Я даже пару раз кашлянула. Легкие при напряжении загорелись еще больше, хотя казалось, что больше некуда, и выступившие на глазах слезы потекли вниз. «Еще чуть-чуть, потерпи», продолжал говорить со мной моррел Его лицо было бледным, и полосы от когтей вампириса стали выделяться еще больше. Я продолжала сосредотачиваться на них, чтобы удержаться в сознании. «Лошадей собери и вещи», — велел Ари Хартезу. «Быстрее!» Лич передал меня вампиру, забрал вещи и бегом ринулся в сторону лагеря. Моррелл аккуратно подхватил меня на руки так, чтобы голова осталась на его здоровом плече, после чего отправился за бывшим княжичем. Его горячая кожа, в сравнении с моей, казалась холодной. Боль уменьшилась, но тело все равно продолжало гореть. Веки тяжело удерживались поднятыми. В голове отсутствовали мысли, их было трудно думать. Лишь ощущение обиды и желание жить. Даже проклятой, но жить. Хартес уже успел потушить костер и подготовить лошадей. Когда вернулись мы, он перехватил меня у вампира. Аринфот легко запрыгнул на свою лошадь и наклонился, принимая меня обратно на руки. Он предупредил Лича, что ждать не будет, и пусть тот позже отследит нас по связи, после чего пришпорил белоснежную вампирскую лошадь. «Не вздумай спать», — сказал он, когда мои веки почти сомкнулись. Я с усилием открыла глаза, разглядывая проносящийся мимо пейзаж. В лесу было плохо видно, а когда мы выехали на дорогу, Яркий свет луны позволил мне сосредоточиться на картинке мира. Свистящий в ушах ветер пытался остудить горящее тело, но это не помогало. Раненая конечность онемела от пальцев до плеча и больше сильного дискомфорта не доставляла. Ари приходилось одной рукой держать меня, а второй — поводья. Не упали мы несколько раз лошади только благодаря его расовым способностям. Хотел и спать. Там, в темноте, я не буду чувствовать боли. Там мне станет хватать воздуха, а сердце успокоится. Почему мне нельзя туда? Я устала. Не спи, Мион, только не спи. Голос вампира был тихим, но я его слышала. Потерпи немного, девочка. Я отсковал сердце, сжал его, и болезненные удары с трудом толкали по венам кровь. Во рту чувствовался металлический привкус. В горле пересохло, сглатывать было тяжело, слюна никак не хотела набираться. «Демоны!» — выругался вампир, услышав в моем дыхании хрипы. Острая боль в груди каплями пота стекала по лбу. Я больше не могла терпеть. Веки опустились, а сознание уплыло. Как вампир подгонял лошадь и так бегущую на грани своих возможностей, уже не слышала. Я лежу с закрытыми глазами, чувствуя сильную тяжесть во всем теле. Рука опять ноет. Чувствую, как по коже стекают капли крови. миен посмотри на меня!» Слышу полный страха голос любимого. Открыв глаза, вижу магистра Диена. Я лежу на траве возле убитой твари. Он наклоняется ко мне. Несмотря на звездное небо, очень светло. Лицо Декана бледное. Глаза лихорадочно блестят. Он в ужасе. Нирк! Тихо выдыхаю его имя. Он садится на землю, перетягивает мою голову к себе на колени, затем берет раненую руку. Здесь кровь из нее льется быстрее, пропитывает темную ткань одежды, игнорируя ее непромокаемые свойства. Мне не горячо, и болит только рука, вполне терпимо. Но вот слабость такая, будто выкачены все силы. Держать глаза открытыми сложно. Грэнд бы оценил. Почти шепот. Это я ее уложила. Декан переводит взгляд серых, будто небо после дождя глаз, на меня. Мой полный грусти и обреченности взгляд ему не нравится. Он хмурится и говорит четко, даже жестко. Не вздумай мне сейчас расклеиваться. Мион, ясно? Уложив мою руку в ладонях, он, не мигая, смотрит рваный порез и начинает что-то тихо шептать. Магия с его пальцев белыми нитями окутывает испачканную в крови кисть, и я ощущаю легкое покалывание на целой коже. «Я так люблю тебя!» Чувствую невероятную горечь в груди и не могу сдержать слез. Не хотела умирать, не увидев тебя. Я рада. Хоть так, но я его увидела. «Ты не умрешь!» — припечатывает он. «Я не позволю!» «Я дотяну тебя, пока не придет помощь». «Ари уже мчится куда-то», — отвечаю. «Наверное, если еще не понял, что опоздал». «Не опоздал», — говорит твердо. «И лучше ему поспешить, иначе я достану его откуда угодно и убью». «Не угроза, твердая намеренность». «Не надо, он не виноват», — вырывается просьба. «Он хороший». Хороший? не скрывает мужчина сарказма. Морел и есть Морел. Но я не считаю, что Аренфод и Сэбанфад похожи. Это не так. Не говори так, произношу тихо, чуть хмурясь. Тогда и мы с Хартезом одинаковые. Хартес тебе не родной, отвечает декан. Рука опять кровоточит сильнее. Энкуб пристально в нее вглядывается и шепчет. Я же изучаю его глаза, нос, губы, стараясь запомнить каждую черточку. И хотя теперь у меня появился шанс видеть преподавателя, благодаря камню от жрицы, я не уверена, что всегда смогу им пользоваться. Лучше как следует запомнить его лицо. Пока мы были в дороге, я не доставала артефакт. Не хотела рисковать и отвечать на вопросы Ари. Решила, что лучше использовать его только когда я одна. Черные волосы. Убраны в полухвост. У темно-зеленой рубашки расстегнуты первые две пуговицы. В ухе маленький черный кругляшок сережки артефакта связи. Моя голова лежит на теплой ткани черных штанов. Если я могу видеть тебя так, то я не против немного поболеть, признаюсь, тихо. Он переводит взгляд на меня и замолкает. Кровь останавливается. Нет, мен, таких встреч нам не надо твердо говорит мужчина. «Я хочу увидеть тебя живой, здоровой и в настоящем. Поэтому, пожалуйста, родная, будь аккуратнее». «Я не специально», — вздыхаю. «И убила ее тоже не специально». «Ты молодец», — он смотрит на тварь. «Ее очень сложно убить, ты знала?» «Нет». «Я первый раз ее увидела», — отвечаю тихо. «Она водится только на черном материке» отвечает декан, поглядывая то на меня, то на руку. Ее чешуя по крепости, как драконья, а яд смертелен. Противоядие есть, только его в составе стандартных не возят. То, что ты ее умудрилась убить, поразительно. Я связку у Лонеса на нее кинула, но она как-то не так сработала. Протягиваю, прикусив губу. «Это интересно», — тепло улыбается он. Я не пробовал плести ее из черных нитей. «И не пробуй», — говорю, хмурясь, «не возвращайся к запрещенной магии». Миан вкратчиво отвечает, — «не волнуйся по этому поводу». И вновь идет кровь, декан что-то шепчет, а белые нити легко покалывают. Я отмечаю, что он больше так сильно не боится. Напряжение присутствует, но и уверенность тоже. «Значит, я все-таки выживу? Или это сон и мои желания?» Нерк! Зову его, но не для того, чтобы привлечь внимание, а чтобы произнести любимое имя. «Подожди, родная!» — отвлекается он, потом опять продолжает колдовать над рукой. Когда кровь перестает течь, а мужчина переводит взгляд на меня, я, игнорируя боль, беру его рукой в крови за рубашку и тяну к себе. Он послушно наклоняется, приподнимает мою голову и касается губ. «Мне кажется, что это реальность». Ощущения столь яркие, такие настоящие. Его запах, ласковые прикосновения и полные любви и боли одновременно поцелуй. Я скучаю по его прикосновениям, хочу большего, даже чувствуя сильную слабость. Моя рука касается его щеки, он кладет поверх нее свои пальцы, затем чувствует потекшую кровь и отрывается. Я смотрю на испачканное красным лицо. Декан укладывает мою голову обратно, берет руку и шепчет, шепчет, шепчет. Я не хочу, чтобы Ари спешил. Я хочу остаться с Ниргом как можно надольше. Хочу просто быть с ним, чувствовать его тепло, прикосновение, запах. Видеть любимые глаза, четко очерченные губы и улыбку. Но надо использовать время с пользой. Тем более... Я же забыла в прошлый раз рассказать про конверт. И сейчас опять чуть из головы не вылетело. Спонсор прислал письмо. Он в курсе, что я двигаюсь на остров двух материков. Слова даются с трудом. Что значит «прислал письмо»? Отвлекается ненадолго Инкуб. Это невозможно. Из-за слабости соображаю я не очень, поэтому мой рассказ о волчице и призрачном подпространстве выходит прерывистым. Я перескакиваю с одного на другое. Он не перебивает, продолжает заговаривать руку. Когда я говорю, что это было после посещения храма и до нашей с ним встречи, а я забыла рассказать, он переводит взгляд на меня, прежде убедившись, что кровь остановилась. Значит, он в курсе, хмурится Инкуб. Он ласково гладит меня по голове, затем переходит на лицо, проводит пальцем по щеке подбородку и касается нижней губы. «Получается, на остров двух материков мне теперь нельзя?» — спрашиваю, глядя в любимые серые глаза. «Нельзя», — хмурится декан. «Как бы я не хотел, но придется выбрать другой путь. Отправляйся в черные горы». Меня начинает клонить в сон. Преподаватель замечает это и мягко улыбается, затем наклоняется и ласково целует. «Мне хочется притянуть его ближе, но тяжесть усталости...» Наваливается сильнее. Нирг отстраняется. «Я люблю тебя, родная. Потерпи немного. Я найду тебя, где бы ты ни была. Слышишь?» — шепчет он. «Держи путь к драконам». Мои веки смыкаются, и наступает темнота. Мелькает последняя мысль, что я забыла рассказать про Хартеза. Проснувшись первым делом, почувствовала слабость. Тело больше не горело. Но рука вместе пореза немного ныла. Медленно открыв глаза, увидела на стуле рядом спавшего Ари. На его лице больше не было полос от когтей вампириса. Он все в тех же штанах, в которых мчался со мной в город, но хотя бы рубашка свежая. Раз на лице ран нет, то и на груди наверняка залечили. Комната небольшая, светлая. Я лежала на узкой койке с твердым матрасом. Помимо нее и стула с высокой спинкой. Тут еще наблюдались небольшой шкаф и столик. За окном с раскрытыми шторами красовалась ночь. Свет луны позволил увидеть белоснежное здание напротив. На этом вид закончился. Я сглотнула. Сотни иголок впились в горло. Пару раз даже кашлянула. Подскочив, Ари не успел толком проснуться, но уже куда-то убежал. Вернулся довольно быстро, с кружкой воды. «Аккуратно, давай пару глотков всего». «Попозже еще попьешь». Помог он мне приподняться и приложил кружку к губам. Я послушно сделала несколько совсем мелких глотков, затем позволила уложить себя обратно. «Спасибо», — прохрипела. «Я не знаю, как мы добрались, Мен», — успел вдоволь нанервничаться вампир. «Тебя вырубило?» Когда я заметил, остановился, пытался привести в чувство, но... «Я думал, ты умерла». А когда услышал стук сердца и слабое дыхание, опять кинулся в путь. Никогда не слышал, чтобы хоть кто-то, отравленный этим ядом, после отключки выжил. Это огромная удача. Или что там еще нам помогло? — Спасибо, нерк Мы сейчас в целительском центре у оборотней, — сказал Морел. Прошло уже четыре дня. Тебя было очень тяжело вытащить. — Четыре дня? — переспросила неверище. С магистром Деном казалось, что прошло всего чуть-чуть. Хотя, может, так и было. Не думаю, что его помощь требовалась, когда мы уже прибыли к целителю. Да, лошадей я устроил в конюшню, но лича пришлось оставить в лесу. Благо он и сам понял, что в нынешнем виде ему нельзя являться в общество. Передернула Ари. Настиг он нас на вторую ночь, и он был уже почти полностью разложившийся. Зрелище отвратительное даже для меня» хотя и много трупаков повидал. «Так ему и надо», — сказала хмыкнув. «Пусть посидит там, меньше учудит». «Не могу не согласиться», — ответил вампир. «Так, теперь спать. Тебе нужно отдыхать. А мне, наконец-то, решить вопрос с одеждой». Он оглядел свои грязные штаны. «Я только рубашку наскоро поменял. Боялся отходить от твоей постели». «Но я не хочу спать», — возразила, несмотря на слабость. Хочешь? Наклонился мужчина ближе ко мне и коснулся рукой лба. «Сладких снов, мин «Я не...» Магия усыпила меня на полуслове. Мне ничего не снилось. Магистр Лотос сидела на стуле возле кровати инкуба и, наклонившись, рассматривала его лицо. Ей хотелось коснуться его, почувствовать тепло и гладкость кожи, приблизиться и вдохнуть приятный мужской запах давно забытые ощущения. Когда он резко распахнул глаза и сел, она чудом успела отпрянуть. «Зови Ворина», — велел сходу магистр. Преподаватель целительства поднялась. Следом встал мужчина. Он покачнулся в сторону, и она помогла ему удержаться на ногах. «Сейчас? Тебе надо восстановиться». Сердце Дриады замерло. Прикоснуться хотя бы так для нее уже было наградой. «Иди», — отстранился он, — «со мной все в порядке». Она послушно ушла, прежде еще раз встревоженно взглянув на бледного напарника. Магистр Ден повернулся к маленькому зеркалу, висевшему в небольшой комнате. Он находился в одном из замков сопряженных, ближайшим к черному материку. «Ох, Миен! прошептал он, глядя в свои уставшие глаза, — «надеюсь...» ты ничего не заметила продержать ее он смог с трудом и сейчас благодарил богов за то что дали ему сил за неокрепшую но все-таки сработавшую связь а также за то что она не видела каким трудом ему это далось резерв был на исходе тело мелко дрожало еще бы немного промедления и он мог бы не выдержать ее бы вытащил но сам впрочем все получилось а остальное было неважно Пузырек с восстановительным он вскрыл не с первого раза. После принятия зелья стало лучше. Он немного постоял, чтобы эффект укрепился, после чего отправился в лабораторию. Несколько артефактов силы придется забрать. Времени самостоятельно восстанавливать резерв у него нет. «Вытащил?» — спросил Ворин, зайдя в лабораторию. Всем было не до «Да», — ответил Инкуб, отправляя очередной закончившийся кристалл в коробку с пустышками. «Мне нужно на скрытую гору. Поможешь?» Дракон из пятой стаи присвистнул, взял стул, перевернул его спинкой к инкубу и сел, сложив руки на перекладине. «Нирк, да ты, должно быть, спятил!» — воскликнул он. «Только не говори, что собрался к Арго!» «Именно!» — ответил инкуб, впитывая следующий накопитель. «Зачем тебе к нему?» Не считал Ворин это хорошей идеей. После того, что ты с ним сделал, он тебя к себе живым не подпустит. «А нечего было в войну влезать», — холодно сказал декан. «Он сам нарушил правила». «Так зачем он тогда тебе?» — нахмурился мужчина. «Он все еще наследник Черных Гор», — вздохнул магистр Дин. «Миан отправляется к ним». «Это безумие!» — дракон нервно провел по волосам. Они сразу поймут, кто она. «Это выход», — ответил инкуб. «Нет, это безумие. Отправил бы ее на остров двух материков», — пытался возвать к уму разуму друг. «Спонсор в курсе», — прорвалась в голосе злость. «Эта тварь даже соизволила сообщить». «Значит, надо выбрать что-то другое. Но не черную же гору. Послушай меня, Нерк! подвинулся со стулом вместе чуть ближе мужчина, будто подобное могло помочь. «Это единственное место, куда даже он не сунется», — поднял на него глаза декан. «А что скажут старшие?» — пытался отговорить инкуба дракон. «А таком они точно узнают? Не лучше ли...» «А зачем?» — спросил магистр. «Как только мы потеряем последнюю нить контроля, старшие придут сами». «Но мы еще не подтвердили то, что нашли. Если след ложный, ты можешь остаться там ни с чем», — последняя попытка переубедить. «Я уверен, что прав. Больше ждать не стану», — ответил декан. И Ворин понял, он уже решил, и решение не изменит. «Так ты поможешь мне до туда добраться? Или мне поискать другого дракона?» — задал вопрос Инкуб, не собираясь слушать дальше. «Небо с тобой», — вздохнул бывший командир. «Помогу, но мы сможем полететь туда только с первой точки». «Я знаю», — вздохнул Нирк. Выезжаем сегодня же. Туда долго добираться.